Богданов закончил рассказ и вопросительно посмотрел на Сергея Борисовича, ожидая комментариев. «Да, дела», — протянул Демьянов и стряхнул пепел. Некоторое время он сидел молча, разглядывая лампу на потолке. Наконец заговорил. «Знаешь, у меня смешанные чувства. С одной стороны, молодчики. Сами спаслись, близких вытянули. Честь вам и хвала. А с другой...» «Уж слишком легко вы переступили через трупы». «Сам я...» «Ну да ладно, не мне вас судить». Майор хрустнул пальцами. «Значит так, слушай мое предложение. Записываем вас на правах отдельной разведгруппы. Подчиняйтесь напрямую мне. В ваши внутренние дела не лезу. Только даю ЦУ и определяю политику партии. Взамен у вас всегда будет крыша, патроны, еда. Бабы опять же...» «Сказал бы, вас нам послала судьба, но могу и проще. Вы охренеть как вовремя». Ха, значит, теперь мы типа наемники?» Усмехнулся Богданов. «Называйте как хотите. Лично я бы советовал вам кончать с этими юношескими соплями и вливаться, вливаться в стройные ряды. Зима рано или поздно кончится. И что-то мне подсказывает, что война вспыхнет с новой силой. Что лучше... Оказаться в двадцатером или в большой дружной семье. Хотя бы в плане безопасности, а? — Это как посмотреть, — возразил Владимир. — Двадцать человек в лесу никому не нужны. А на большую группу рано или поздно навалится. Не спрячешься. Демьянов вздохнул. — Нет, ты послушай меня. Я прожил жизнь долгую, сложную. Дружный маленький коллектив — это здорово, Вот мы, бывало, в пожарной охране козла забивали и в шашки шахматы резались. Ну и без водки никуда, само собой. Праздники, дни рождения, Новый год. Эх, времечко. Так вот, двадцать человек — это не для жизни, а для пикника. Весело время провести. Или для войны. Партизанский отряд. Правильно, кивнул Демьянов. Но не пускать же всю жизнь поезда под откос. Когда-нибудь понадобится их водить. Впереди у нас ребята выживят, а не борьба с оккупантами. Нету их. Впереди тупые будни. Десять, двадцать, тридцать лет. Кому как отмерено. Жрать, пахать, размножаться почти как раньше. Только без футбола и без пива. Вряд ли пшеница лишняя будет. Дай бог, чтобы вообще хоть сколько-то лет было. Заметил Богданов. Демьянов налил гостю еще. Вот мы и подошли вплотную к главному. Ты познакомился с жизнью у нас. Что можешь сказать? — Да нормально, — пожал плечами Богданов. — Сухо, тепло, и мухи не кусают. — Издеваешься? — Не, бывает и хуже. Вот о чем я и хотел поговорить. Здесь неплохо, но надо отсюда валить, пока не поздно. Конечно, можно и подождать. Еда, вода, топливо у нас есть, но сидеть в этой яме до рассвета... Мне такой вариант не нравится, и тому есть много причин. Демьянов не стал распространяться про внутренние проблемы, чтобы не оказаться в роли униженного просителя. Всему свое время. Даже с друзьями надо держать ухо востро. А с предводителем выживальщиков он знаком всего полдня. Ну, тогда вам надо в какую-нибудь деревню. — предположил Богданов и тут же поправился. — Нам надо. — Верно. — Володя, не думай, что ты один такой умный. Демьянов усмехнулся. — Думаешь, чем занимаются наши разведчики уже две недели? — И что? — Пока не густо. В радиусе 30 километров от Новосибирска мест, где приткнуть задницу, нету. — Да быть не может. — Не поверил Богданов. — Мы видели столько брошенных деревень и даже поселков. Вроде бы там не души. В половине таких брошенных сидят человек по 10 20 озверевшие, а то избрендевшие. Палить начинает без предупреждения, проверено. Так что новую жизнь придется начинать с зачистки. Причем зачищать надо весь маршрут следования. Естественно, стрелять не всех, а только тех, кто будет рыпаться, но таких будет много. Это кажется, что все умерли. Тут в Новосибирске с окрестностями было полтора миллиона, из них 1200 живы, нас пять тысяч, как в поселке городского типа. Но этого мало, чтобы держать круговую оборону против такой аравы. поэтому надо уходить туда, где плотность населения меньше. Демьянов откашлялся и продолжил. И есть люди поопаснее голодных селян. Хотя какие они люди, эта шваль быстро организовалась, аж завидно. У тех, кто на склад не сел, рацион наполовину с человечины. Поймали мы как-то одного такого? Даже просто проехать через свои владения они не дадут. Или я поведу своих хомячков, укрываемых пешей колонной в обход населения по лесу, по самые яйца в снегу. Тридцать-сорок км. Вы подошли, не спорю. И у меня в убежище наберется человек сто, кто бы справился. А остальные нет. Поэтому нужен транспорт». Как ни крути, эвакуация будет не разовым мероприятием, а комплексом. Собственно, над этим мы бьемся уже второй месяц, стараясь все предусмотреть. И предлагаем вам присоединиться. На лице Богданова отразилось любопытство. Теперь главное. Демьянов встал и подвел Владимира к карте. Предлагаю поискать в Тагучинском районе. Требования следующие. Рядом должна быть река, но не Обь. Не думаю, что та очистится в ближайшие десятилетия. И еще железная ветка. По ней можно гонять тепловозы и мотодрезины. Самое главное, населенный пункт должен быть свободен или почти свободен от людей. Человек 100 мы еще можем принять, но не больше. Иначе начнутся косые взгляды, деление на старых и пришлых, и до добра это не доведет. Там должен быть жилой фонд, состоящий из одной и двухэтажных кирпичных или деревянных домов с печным отоплением, достаточный для размещения десяти тысяч человек. Во как завернул! А то, поработай с моё с документами, поймёшь, что липа, сказанная канцелярским языком, внушает больше доверия, чем факты, изложенные просто и ясно. Десять тысяч? Это с запасом? Верно. Не слишком ли строгие требования? — Так это... Мы не место для временной эвакуации выбираем. Мы там будем жить, дай бог, до самой смерти. — Вот те раз, — присвистнул Богданов. — Хороший у вас план, товарищ Жуков. Забористый. Извините, без обид, Сергей Борисович, но есть в нем слабые места. — И какие же? — Удаленность от цивилизации. «Нам придется гораздо дольше топать за оборудованием и сырьем, а оно только в крупных городах». «Не страшно. По сравнению с плюсами, это маленькое неудобство. Предлагаю начать вот здесь». Он указал на правую часть карты. «Догучинский район?» — кивнул Богданов. «Горы, мало населения, отличные пейзажи. Были, во всяком случае». «Да». Когда снег растает, здесь все затопит до первого этажа. Будет болото, насекомые, зараза, а там, как ты верно заметил, горы. И от зон поражения дальше воздух чище. Здесь в центре можно безопасно прожить год, но не всю жизнь. А ведь появятся и дети. — Далеко смотрите. Это вы сами продумали? «Смеешься — Смеешься, — отмахнулся Демьянов. Где мне? Технику марме, потом пожарка и охрана. Где тут тума наберешься? Нет, у нас тут умных головушек хватает. Два академика настоящих израна, не липовых, а докторов и кандидатов вообще без счета. Составили комиссию и работаем. Когда вы планируете эвакуацию? Как только, так и сразу. Насос вот-вот накроется, но нужна отепель. хоть на день. Иначе половина машин встанет, и тогда хана. Ты видел людей? Они не полярники. — Кстати, прошу меня извинить, — вспомнил вдруг Богданов. — Раз уж начали говорить про сельское хозяйство, мы к вам переходим не с пустыми руками. У нас есть четыре лошади и два десятка коз, а еще куры и кролики. — Где взяли? — оживился майор. — Курей и кролов купили буквально за месяц до... Лошади сами пришли, а козами поделились селяне. Были свиньи, но забить пришлось. Да они все равно бы не выжили. А коняк почему оставили? Ну, не татары, чтоб конину есть. Да и и снежка в голове зашевелилась. Но им себя почувствовал. Тем более там был жеребец и три кобылы. Одна еще и жеребая. Ну, то есть на сносях. Я не Мичурин, лешие его знают. Достаточно ли этого для восстановления поголовья? Может, из-за близкородственных скрещиваний мед загнется через пару поколений? Но других мы вряд ли найдем. Кто знает, молодцы вдвойне, похвалил майор. А у нас тут только несколько собак и кошек. Ничего, будем и их разводить на мясо. Это не шутка. Убежище приняло Богданова с товарищами как родных. Те быстро влились в дружный коллектив. Первоначальная подозрительность исчезла через несколько дней, когда благодаря своим стойкости и привычке к слаженной работе они заслужили похвалу даже от скупого на слова Демьянова. Тот не мог нарадоваться на новых помощников и часто ставил их в пример своим гражданским. Сам же Владимир быстро поднялся в иерархии убежища до одного из ближайших помощников майора.